Подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что тот все-таки хитрит. «Где-то в сараях во дворе, наверное, спрятана его лошадь. А ты можешь туда!» — указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. «Жива!» Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь. Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпёр им дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю планку двери. «Зажигай фонарь!» «Так пан Нема лихтара, снова развел руками хозяин. «Пан сам будет видеть!» «Чёрт возьми! Увидишь там, что без огня!» выругался про себя Антон,